Глава ш е с т а Дом брата. Санкт-Петербург. Особняк Артемьевых. 1718 год. Июнь. Утро пятнадцатого числа началось с раннего визита господина фон Реймберга в дом Артемьевых. Слава только закончила с помощью камеристки свой туалет и намеревалась спуститься вниз к завтраку, как в комнату вплыла Любаша с большой корзиной цветов и с хитрым взглядом, и таинственно заявила твой муж здесь Он хочет поговорить с тобой». Слава прошептала себе под нос недовольную фразу и нахмурилась. Вот уже две недели она жила в доме брата, и все эти недели она с тревожным нетерпением ждала вестей от фон Ремберга касательно рассмотрения епископом прошения об их разводе. к р е с т ь я н появлялся в доме с е м ё н а уже несколько раз за это время, но девушка, не желая его видеть, даже не спускалась к нему. «Любаша, я не выйду к нему», — категорично заявила Слава. — Скажи, что я нездорова. — Опять? В который раз он приезжает к нам, и ты постоянно отказываешься видеть его? Нехорошо так поступать с ним, ведь я же вижу, что с тобой все в порядке. Артемьева сделала знак камеристке «Выйти», и служанка, поклонившись, быстро покинула спальню Славы, устремившись на кухню, чтобы принести госпоже завтрак. Едва камеристка вышла, Слава перевела удивленный взор на подругу. «Любаша, ты защищаешь его? Ты же всегда боялась его и твердила, что он чудовище!» — опешила девушка. «Слава, я тоже могу ошибаться!» — тихо заметила Артемьева. Она как-то нахмурила лоб и задумчиво посмотрела на подругу. «Ты знаешь, он весьма плохо выглядит. Теперь, когда он вошел и поздоровался, его взор, он... он словно потух». И мне отчего-то жаль его. И напрасно. Это не тот человек, которого надо бы н а ж а л е т ь глухо заметила Слава. К тому же ты всегда твердила, что тебе страшно даже смотреть ему в глаза. Так и есть. Но сегодня я невольно обратила взор в его лицо и увидела в его глазах отчаяние и боль. Слышишь, Слава, боль! Раньше я никогда не видела подобного выражения в его ледяных глазах. «Мне впервые показалось, что он живой человек, и он страдает. Мне кажется, ты должна спуститься к нему, хотя бы просто поговорить». «Нет, Любаша, и прошу, не настаивай. Я не хочу видеть его», — уже нервно воскликнула Слава. «Ну, как знаешь», — вымолвила Любаша и направилась к двери. Слава вдруг подбежала к ней, и, придержав а р т е м ь е г о за локоток, заискивающе сказала. «Я хотела попросить тебя об одном одолжении, Любаша». — Каком? — Ты бы не могла спросить у него, как идут дела с прошением о нашем разводе? — разводе? Но, Слава, мне совсем неудобно говорить фон Рембергом о таких деликатных вещах, — замялась Любаша. — Пойди поговори с ним сама. Он очень жаждет видеть именно тебя, и заодно спросишь про это. — Я не могу, Любаша, пойми. — уже в отчаянии воскликнула Слава, и на ее глазах выступили слезы отчаяния. «Никак не могу!» «Но полна слава!» Тут же засуетилась Артемьева, видя, как девушка расстроилась. Похлопав славу по руке, Любаша подбадривающе улыбнулась ей и добавила. «Я попытаюсь узнать у него о разводе, если смогу, конечно». «Благодарю, Любаша!» — пролепетала, печально улыбнувшись, слава. «Ты так понимаешь меня, милая!» Артемьева проворно вышла из комнаты девушки, и слава облегченно вздохнула. Чуть позже Слава заставила себя съесть немного каши и выпить горячего чаю. Узнав от камеристки, что фон Ремберг все еще дожидается ее внизу, девушка устало вздохнула, решив не выходить из своей спальни до обеда. Часы пробили две четверти первого часа пополудни, когда некое предчувствие заставило Славу отложить книгу в сторону и подойти к окну. Она чуть отодвинула занавесь и посмотрела во двор. у крыльца конюх тешал под узцы оседланного поджарого шеребца. Через несколько минут на крыльце появилась высокая фигура фон Ремберга, неизменная в своем темном одеянии, простой т р е у г о л к и и ботфортах. Слава стремительно опустила занавесь, и, притаившись сбоку окна в маленькую щель между тяжелыми портьерами, начала следить за тем, как молодой человек, натягивая на ходу перчатки, быстро спустился с крыльца и направился к своему коню. Отчего-то ее глупое сердце яростно забилось в этот момент от вида знакомой, эффектной, статной фигуры Кристиана. Она замерла, вклинившись взором в молодого человека, пытаясь уловить каждое его знакомое родное движение. В этот миг слова о т четливо о щ у т и л а что ее чувства к этому мужчине не исчезли, а ее существо теперь наполнилось невольным трепетом только от осознания того, что он приезжал, чтобы встретиться с ней, и дожидался ее так долго. В ее голове вмиг всплыли воспоминания о том, каким интересным в беседе, каким заботливым, ласковым может быть молодой человек, и как страстно и искусно он умеет целовать. В следующую секунду ее разум яростно забил в н а б а т Он был темным, и она совсем не имела права думать о нем в таком сладостном притягательном ключе. Она должна была немедленно остановиться в своих глупых мечтаниях относительно него. В этот момент фон р е м б е р г достиг своего коня. Он находился спиной к девушке. Но вдруг к р е с т ь я н замер, взявшись за п о в о д ь е шеребца. Медленно развернувшись, он поднял голову и устремил свой взор именно на то окно, где находилась Слава. Словно прекрасно знал или чувствовал, что она находится за портьерой и тайком смотрит на него. Славу вмиг обдало горячей волной, и она, увидев его бледное лицо и устремленный в ее сторону взгляд, резко отпрянула от окна. Она ощутила, как ее щеки загорелись огнем, а сердце дико забилось. Она не хотела показывать ему своего интереса. Но получилось все так глупо, и он наверняка видел, как она следила за ним. Пытаясь отдышаться, она отчетливо услышала звонкий цокот копыт. Подождав еще несколько мгновений, Славу услышала удаляющиеся звуки. Только после этого она осмелилась вновь посмотреть в окно, чуть отодвинув портьеру. Фон р е м б е р г уже был далеко, почти у ворот, и его темные фигуры верхом на коне почти сливались с окружающим пейзажем. В спальню вошла Артемьева с лакеем, который поставил большую, обитую бархатом светло-лиловую коробку на пол. Люба шевелила жестом лакея удалиться и, устремив взор на подругу, стоявшую у окна, тяжело вздохнула. «Он уехал», — тихо произнесла Артемьева. а т а к лучшему», — вымолвила девушка, не оборачиваясь. «Он сказал что-нибудь о нашем разводе?» «Нет, он даже не стал отвечать на мой вопрос». «Печально», — вымолвила Слава. «Он ждал тебя четыре часа, Слава. Нехорошо так обманывать его, когда ты совсем не больна», — наставительно заметила Любаша, проходя в комнату и протягивая подруге некую свернутую бумагу. «Вот, он оставил для тебя письмо». Слава нервно уставилась на письмо, как будто боялась взять его. «Прочти», — велела Любаша. Слава медленно взяла письмо и, раскрыв его, прочла. «Сударыня, вам не удастся избегать меня вечно. Я знаю, что вы не больны, и ваши выдуманные предлоги слишком примитивны, чтобы я поверил в них». Впрочем, я не хочу ссориться с вами, хотя вы делаете все для этого. Напоминаю вам еще раз, мой дом открыт для вас, а ваше место п о д л е меня, запомните это. Я заеду за вами завтра вечером в шесть. Князь Мышкин прислал приглашение на костюмированную ассамблею. Вы должны сопровождать меня, чтобы не вызывать досужих сплетен. Посему посылаю вам маскарадный костюм, который, думаю, будет вам впору. Надеюсь, вы будете благоразумны, и мне не придется ехать на бал одному. Ваш муж — к р е с т ь я н фон Ремберг. с л о в а пустила письмо и, у с т а л о прикрыв глаза, облокотилась о портьеру, выдохнув. «Опять у к р о з ы Как я устала от них!» Что он написал? «Я должна сопровождать его завтра на ассамблею князю Мышкину. Мы тоже приглашены, дорогая!» в нула любаша и отвернувшись к коробке она открыла ее и извлекла и оттуда чудесный красный русский сарафан расшиты й белоснежными жемчугами и бисером здесь же лежала длинная сорочка из тончайшего шелка с широкими рукавами и артемьева не удержавшись воскликнула какой чудесный наряд слава девушка устремила взор на русский сарафан пошиты й из дорогой шелковой ткани и ее настроение вкон испортилось Отчего-то этот наряд напомнил ей о давних временах, когда еще был жив ее отец. В то время по праздникам ее покойная матушка Мирослава надевала тоже красный сарафан, конечно, не такой изысканный дорогой, но такого же алого цвета. Ее воспоминания немедленно рисовали образы покойного отца и брата, и девушка напряглась всем телом, так как темные убили ее любимых родных, а фон Ремберг был одним из них. и теперь он мучил своими визитами и приказами её, видимо, думая, что она просто обязана подчиняться ему до сих пор, хотя она уже озвучила своё желание о разводе. «Я никуда не поеду с ним», — траурно вымолвила Слава и отвернулась к окну. «Наряд так великолепен, и смотри, Слава, тут и кокошник, весь расшитый жемчугом и серебряными нитями». На это заявление Слава лишь вздохнула и промолчала. «Твой муж расспрашивал меня о вас с Гришей», — тихо в ы м о л в и л а Любаша. «Он думает, что я влюблена в него. Я так и поняла, но я заверила его, что Гриша тебе как брат, не более того. Но мне кажется, что он не очень поверил мне. Ты знаешь, он заставил меня поклясться». «Поклясться в чем?» — обешала девушка, обернувшись к Артемьевой. «Что я не допущу, чтобы Гриша перешел грань дозволенного?» «Боже!» потому что ты его жена». «Я недолго останусь ею», — выпалила Слава нервно. Фон р е м б е р г так не считает. «Но он обещал написать епископу прошение о расторжении нашего брака», — пролепетала Слава. «Он ничего не говорил н е об этом. Он твердил о том, чтобы я поговорила с тобой и убедила тебя вернуться в его дом». «Нет, это невозможно. Неужели у тебя нет ни капли сострадания к нему?» «Тебе жалево, Любаша?» — воскликнула Слава. «Ты что, приняла его сторону?» «Не надо, л ю б а ш он не заслуживает этого!» «Слава, мне кажется, твое место рядом с ним. Теперь он так говорил о тебе, и его взор, он так горел при этом. Я поняла, что он сильно любит тебя, Слава. Может, тебе хотя бы поговорить с ним?» «Я не могу!» уже в истерике воскликнула девушка. «Все последние наши встречи заканчиваются ш у т к и м и историями. Сначала он пытается соблазнить меня, а затем, когда я отказываю ему, он впадает в бешенство и делает нечто, что заставляет меня х о л о д е т ь от животного страха. Однажды он разбил зеркало прямо у меня на глазах, а две недели назад он едва не убил Гришу». «Неужели?» «Да, и еще мне кажется, что он следит за каждым моим шагом. На той неделе я дважды видела его в лавках подле себя». Он, конечно, выставил всё так, как будто оказался там случайно, но я-то знаю, что он был там из-за меня, я чувствую это. Он не приближался ко мне, но я видела его взгляд, тёмный, жёсткий и опасный, словно взгляд хищника, который только и ждёт, когда я останусь одна, дабы утащить меня в своё логово». И не говорила тебе, но неделю назад на рауте у графини Тепловой он подошёл ко мне и пригласил на танец. Тогда я так испугалась, что невольно выронила бокал с водой. А четыре дня назад на рынке он вновь внезапно появился и подал мне нужные перчатки, которые я никак не могла найти на прилавке. Мне порой кажется, что он везде, словно тень, которая находится около меня неотступно. Я так устала от этих его игр, он мучает меня, и я уже не знаю, как мне избавиться от его постоянного преследования. Я уже боюсь выходить на улицу. Это подтверждает лишь то, что он любит тебя. Я не верю в это. А если это и так, то я не хочу его любви, понимаешь? Потому что он сводит меня с ума. «Может, ты еще передумаешь?» — вдруг заметила Любаша. «Ты его жена, и твое место рядом с ним». «Нет-нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Я не смогу с ним жить. Он имеет непонятную власть надо мной. Стоит ему прикоснуться ко мне, как я теряю контроль над собой». но в то же время я шутко боюсь его, и мне кажется, что он погубит мою душу, ибо с в о ю он уже погубил. Кровожадные звери вновь преследовали его. Он бежал все быстрее и быстрее, но все равно слышал их вой и возню цепей со своей спиной. Солнца не было, темные тучи проливались дождем. Он сбежал в темный непролазный лес. Руками ободранными в кровь он раздвигал ветки и заставлял себя бежать дальше. Вдруг среди деревьев он увидел о ч е р т а н и я женщины в белом платье. Он понял, что это она, он устремился к ней. Но когда его глаза уже различали черты лица девушки, которая обернулась к нему, она безразлично произнесла «Оставьте меня, я ухожу». Слава и сна отвернулась и побежала прочь от него. Он не мог ее догнать. Через какой-то краткий миг она исчезла. Звери тут же окружили его. Их кровавые черные зубастые морды с угрозой скалились, хрипя «Наш! Ты наш!». к р е с т и а н резко проснулся в холодном поту и сел на кровати. В вечернее солнце лучами проникало в комнату и освещало темные панели. ф о н р е м б е р г устало вздохнул, понимая, что это всего лишь кошмар. Ни ночью, ни днем он не находил себе покоя. Едва он засыпал, как кошмары, приходили к нему, не давая расслабиться ни на минуту. Те недели, полные блаженства, радости и счастья, вновь всплыли в сознании фон р е м п е р к а Тогда слава была рядом, ее улыбка, ее тепло, ее ласковые слова согревали его и наполняли смыслом его жизнь. Теперь крестьяна окружали одиночество и душевный холод. С ее уходом он почувствовал, что вновь один, как и в детстве, когда он остался круглым сиротой. Поначалу он храбрился. Он надеялся забыть эту неблагодарную девицу как можно быстрее. Но вскоре ощутил, что без славы его жизнь потеряла всякий смысл, поскольку все прежние идеи и тайные миссии более не увлекали его. Он ощущал, что болен девушкой, потому что все его существо требовало ее присутствия рядом. Воспоминания о ней и ее совершенный прекрасный образ не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Прошло уже более двух недель, как она покинула его дом, и фон Ремберг с каждым последующим днём становился всё мрачнее. первые дни он надеялся, что Слава передумает и вернётся обратно. Но прошла одна неделя, затем началась вторая, но Слава не желала даже общаться с ним. Пару раз Кристиан, не выдержав, приезжал в дом её брата. но она даже не спускалась к нему, ссылаясь на недомогание. Он постоянно тайно следил за девушкой, желая знать, где она находится и с кем проводит время. Часто он тайком следовал за ней прямо по многолюдным улицам, чтобы просто полюбоваться ее изящным милым станом и несколько раз, не сдержавшись, специально показывался ей на глаза в лавках или на рынке. Однако Слава совсем не ж а ж д а л а с ним беседовать и тут же пыталась ретироваться из поля его зрения. Однажды на балу графини Тепловой он пригласил ее на танец. Она отказала. И в тот момент к р е с т ь я н ощутил, как его сердце наполняется черной яростной злостью. Тогда он отступил, и после того раза он более не дерзал приближаться к ней на людях, думая, что все заметят его жадное влечение к этой надменной прелестнице. Но его воспаленный любовной страстью мозг непрерывно размышлял о том, как добиться встречи с девушкой наедине, чтобы вновь попытаться убедить ее вернуться к нему. к р е с т и а н тяжело в з д о х н у л и направился к шкафу. Через пару часов должна была состояться ассамблея во дворце князя Меньшикова. Он надеялся, что слава будет благоразумной и на этот раз не откажет ему в компании. Ведь он так долго вчера говорил с Артемьевой, мощно-тайно гипнотизируя ее, для того, чтобы она могла убедить славу вернуться к нему. Как раз на этом маскараде фон Ремберг рассчитывал умилостивить сердце девушки и, если не по-хорошему, то даже силой у в е с т и ее обратно в свой дом. Он достал маскарадный костюм турка Янычара в темно-синих тонах. Проворно надев широкие шаровары, длинный кафтан с золотыми пуговицами, короткие кожаные сапоги на восточный манер, фон Рэмберг выдрузил на темно-русые волосы высокий головной убор р б ё р г Через час он был полностью готов. к р е с т ь я н покинул свою комнату, наряженный в маскарадный костюм, и последовал по темному коридору. Не доходя до лестницы, молодой человек невольно задержался у двери в спальню Славы. Не удержавшись, он зашел в бывшую комнату девушки. Приблизившись к ее кровати, он наклонился к постели. Подняв рукой ее подушку, он приблизил ее к своему лицу. Шелковая ткань до сих пор хранила запах славы, медово-цветочный запах жасмина. После ее отъезда в о н р е м б е р г запретил прибираться в ее спальне. Оттого ее белье пахло, как и раньше, когда она жила здесь. Он шатно вдохнул несколько раз ее аромат и, нахмурившись, глухо прошептал. «Если бы и вправду она была моей женой». Он вмиг отчетливо вспомнил события годовалой давности. Тогда Верховный велел ему жениться на девушке. Тогда к р е с т ь я н у это все казалось з а п а в н о й игрой. Все эти люди — с л а в ы ее брат, ее заловка и другие — с благоговением относились к тому, что происходило в церкви. Но Фон р е м п е р г знал, что в с ё это всего лишь фарс. Обман, сделанный для того, чтобы он смог привести невинную девицу к себе и забрать камень, а в нужный момент отдать ее на ж е р т в е н н ы й алтарь. Но сейчас молодой человек думал о том, что все эти непонятные и трагичные обстоятельства, которые свели его со славой, показали к р е с т ь я н у что он по-настоящему хочет стать ее законным мужем. Теперь он дико боялся за нее, ибо знал, что темный смертельный круг вокруг нее сужается. Он знал, единственное, что продлевает ее жизнь, это то, что ее брат все еще в Петербурге. Каждый день фон р е м б е р г с тревогой выслушивал доклады своих людей о девушке и каждый раз опасался услышать, что она пропала. Едва Лакей доложил ему, что Святослава Романна скоро спустится, к р е с т ь я н ощутил, как его обдало горячей волной, а его сердце глухо-порывисто застучало. Молодой человек попытался тут же взять себя в руки, дабы не показать Лакею своего напряженного состояния. Всю дорогу, пока он направлялся в дом ее брата, фон Ремберг опасался ее отказа. Но, видимо, вчерашний гипнотизирующий разговор с Артемьевой не прошел даром. Когда спустя некоторое время с л о в а п о я в и л о с ь на лестнице, крестьян чуть прищурился, напряженно замерев. Алый яркий цвет шелкового вышитого сарафана невероятно шел ей, оттеняя нежный цвет ее лица и золота волос, которые были собраны в две толстые косы. Это шелковое платье, прическа и весь наряд подчеркивали юность и статную изысканную прелесть девушки. Кристиан пару раз прошёлся восхищённым взором сверху вниз по её тонкой фигурке, отмечая верный выбор платья для неё. Она спустилась к нему, и фон р е м б е р г галантно подставив ей локоть, склонился к её ушку и выдохнул. «Вы поступили мудро, Слава!» «Поедемте», — тихо вымолвила она, стараясь не смотреть ему в глаза, и добавила. «Любаша и Семён уехали ещё полчаса назад». «А вы дожидались меня, как благовоспитанная жена?» Съязвил он по-доброму. Девушка вмиг пронзила его янтарным горящим взором и в ответ увидела его зазывную улыбку. «Я обещала Любаши», — выдохнула она. «Наконец-то вы обратили на меня свой чудный взор, сударыня. Я уже было думал, что вы, как и другие девицы, стали опасаться смотреть мне в глаза». Она промолчала на его фразу. Слуга распахнул перед ними двери. Не прошло и четверти часа, как кучер погнал э к и п а ж в западную сторону Петербурга. А Слава, уже вся трепещущая, нервная и возбужденная, упорно смотрела в окно, пытаясь не показать фон р е м б е р г у своего волнения. С того самого момента, как молодой человек занял место напротив нее, он более не спускал с нее не мигающего пронзительного взгляда. Скрестив руки на груди и чуть откинувшись на спинку сиденья, он походил на каменное изваяние с горящими глазами. Это его поза истукана, и его взор, который пронизывал ее насквозь, нервировали девушку неимоверно. Не в силах более выдерживать этого молчаливого напряжения, царящего между ними в карете, Слава решила завести разговор. «Вы в турецком платье?» — не удержалась она от вопроса. «Да, знаете ли, весьма интересный костюм, как мне показалось». Тут же подхватил он, словно ждал от нее первых слов. «Но зачем вы прислали мне русский наряд?» — прищурился он. «Это некая аллегория с л а в а Неужели вы не поняли? Турок может похитить русскую девушку и забрать ее в свой гарем». «Совершенно неуместная аллегория, сударь», — произнесла невольно она. «Ну чего же, гарем это весьма удобно. Сегодня одна, завтра другая девица, оттого они не могут наскучить». — Оттого, что у нас в России у мужчин всего одна жена, и этого им вполне достаточно. — Конечно, одна жена. А к ней еще есть сенные девки, горничные, служанки и так далее. Неужели вы не знаете, что все ваши дворяне имеют в достаточном количестве девиц для забавы? Да и ваше слово терем, не похоже ли оно на слово гарем? Суть-то одна и та же. — Ну что вы такое говорите? — опешила Слава. Возможно, у нас и есть любвеобильные мужчины, но в большинстве своем дворяне верны своим женам. — Да ну! Вы, дорогая моя, не бывали теперь при дворе. А если бы были, то знали бы много чего интересного. — Вы не правы. Если вы, Слава, так наивны, что думаете, что благоверные дворяне все поголовно верны своим супругам, ну что ж, д у м а е т е так. — С вами совершенно невозможно разговаривать, сударь. надулась слава. «Можете не говорить, золотко?» Как-то ехидно заметил молодой человек и улыбнулся ей. «Я буду совсем не против, если вместо беседы вы поцелуете меня». Она промолчала и вклинила в него яркий янтарный возмущенный взор. «Это значит, нет?» глухо поинтересовался Кристиан. «И напрасно. Я ведь знаю, что вам нравятся мои поцелуи, слава. Не надо скрывать очевидного». — Господин фон Реймберг, я согласилась сопровождать вас на ассамблею только от того, что Любаша весьма попросила за вас, и мне бы не хотелось более слушать от вас столь вольные речи. — Да прекратите, Слава, так напыщенно стыдить меня. Поверьте, мне вовсе не стыдно. Я лишь сказал, что хочу получить от вас поцелуй, что с того вы моя жена, и это досадная ошибка, и вы знаете это, — нервно вымолвила она. Вот как? о п е ш е л о он и нахмурился. — Да, вы знаете, для чего вы женились на мне, и я прекрасно знаю это. Теперь нас ничего не связывает, и вы обещали написать прошение епископу. — Мне кажется, вы слишком торопитесь, Слава, — попробовал увещевать он. — Это дело весьма сложное. — Так вы написали или нет, сударь? Нервно выпалила она, видя, что молодой человек пытается заговорить ее словами, так она не требовала от него решения такого важного для нее вопроса. к р е с т ь я н замолчал, и желваки заходили на его лице. Он лихорадочно думал, как убедить ее остаться с ним. «Приехали, сударь!» — раздался голос извозчика. И фон Ремберг с облегчением выдохнул и устремил взор в окно, отметив яркие огни факелов на улице.